Глава 29. Он был подобен богу, неумолимому и безжалостному. Он шёл совершенно один, не обнажая меча и не призывая магию, решительный и уверенный. А я стояла и понимала, как страшно быть врагом этого человека. Страшно и волнительно, и невозможно угадать, какой из дней будет для тебя последним. Этот маг поймал не одну ведьму, справился ни с одним кладбищем мертвых. У того, кто прятался в госпитале, просто не было ни шанса. «А, кстати, а за кем он пошел?» — обратилась я к ближайшему незнакомому магу. Тот не отрывал взгляда от здания, вместе с остальными держа на готове магическую сеть, но все же ответил. «Алья Форст!» Меня пошатнуло. Первой реакцией было возмутиться и сообщить всем этим, как сильно они ошиблись, потому что Алья никак не могла быть виновна во всем, что произошло за последние дни. Вторая реакция была куда адекватнее. Я просто напрягла мозг и попыталась вспомнить и сложить воедино все кусочки, всё, что случилось и что удалось узнать. Жёлтый пыль, который оказался магически выведенный пальцой Элиазара, и кто в городе лучше цветочницы разбирается в цветах, нападение на Алью, нападение, которое было лишь инсценировкой, как лучше всего отвести от себя подозрение, которого даже не было, подставиться под удар и едва не стать ещё одной жертвой. Смертоведьмы. Вот здесь вообще всё странно и непонятно. Ладно, король и его ловцы. Но зачем всем остальным ведьм убивать? Зачем? Даже не ловить с целью наживы, а именно убивать. Зачем? Но суть вот в чём. Видим магии поймать очень сложно. Это под силу или ведьмаловым, которых целенаправленно учат ведьм отлавливать, или целомудрию до магов? А Олья же поймала Оливию одна. Или нет? Эльмар В ужасе закричала я даже раньше, чем поняла причину охватившего меня страха, и рванула с места, намереваясь во что бы то ни стало вытащить некроманта из этого проклятого здания. Любыми способами, любыми словами, чем угодно, лишь бы он вышел из него. Меня пытались остановить, но куда магом до да перепуганной ведьмы? Уворачиваясь от захватов, я пронеслась по улице и с разбегу влетела в непривычно тихий госпиталь. «Эльмар!» Страх держал за горло и не позволял ни мгновения стоять на месте. «Мне нужно бежать, нужно найти его, нужно прямо сейчас найти его!» «Малека!» Окрик со второго этажа. «На мгновение, лишь на одно короткое мгновение я почувствовала невероятное облегчение, услышав его голос, значит, живой». А затем здание затряслось от рева в освобождаемого пламени. И там наверху послышались удары, звон стали, гудения магии, взрывы, Я словно обезумела от страха. Перед глазами появилась залятая пеленой картинка: Эльмар с мечом в руке, а кругом ревущее пламя, из которого вылетают один за другим боевые пульсары и смертельные проклятия. Сорвавшись с места, я понеслась по первому этажу, вихрем взлетела вверх по лестнице и побежала туда, где всё продолжало грохотать и взвинеть. Всё северное крыло госпиталя было в огне. в бешеном рыжем пламени и черном едком дыме. Я едва не взвыла от ужаса, обеими руками схватившись за голову, когда этот кошмар увидела. И взвыла-таки, когда где-то там в эпицентре безумия сквозь рев пламени послышался отчетливый, ожесточенный лязг стали. «Эльмар!» — крикнула я и глупо бросилась в огонь. Глупость моя была поистине впечатляющей, и это понимала не только я. «Малико, немедленно выметайся вон!» — велел в ярости Эльмар. Послушала ли чёрная ведьма некроманта? Да как бы не так. Помня об особенностях верховных ведьм, я уверенно протянула ладонь к огню, намереваясь тот подчинить своей воле. И крайне удивилась, когда рыжее пламя, не пожелав окраситься в изумрудно-зелёный, с аппетитом набросилось на мою плоть. "Малика!" прогрохотало всё здание, когда я не сдержала полного боли крика и испуганно шарахнулась назад. Пламя не подчинилось. Почему оно не признало мою власть? И тут случилось страшное, кое что намного, намного более страшное, нежели горящий госпиталь и сражающийся неведомы с кем Эльмор в пламени. Алые ожоги и безобразные волдыри на моей пострадавшей руке вдруг вспыхнули ярким золотым свечением, снимая боль, залечивая рану, запуская один очень старый механизм, о котором я и знать забыла. Когда над городом прогремел гром, все здания пошли трещинами и вздыбилась земля. Малика Полный ярости рев заставил потухнуть неподчинившееся мне пламя. И сквозь быстро развеивающийся дым я разглядела Эльмара с мечом в одной руке и выплетаемым заклинанием в другой. А напротив него... О, бесконечная проклятая тьма! Против одного моего Эльмара выступало трое жнецов тьмы. Один пожиратель жизни уже представляет смертельную угрозу для населенного пункта с численностью до двух тысяч. Сейчас же их было трое. Один мой эльмар и три массивные высоченные фигуры со жгутами мышц, горящими тьмой глазами, жуткими неживыми ухмылками на серых лицах и с черной магией, что неконтролируемым туманом струилось из их рук и приоткрытых ртов. Пожирателей жизни практически невозможно убить. Просто невозможно. Когда кто-то где-то там зарычал так, что стены госпиталя пошли трещинами, я поняла. Хана. Выдохнула испуганно, понимая, что это последнее, о что я в жизни говорю. Трое жнецов повернули голову и жутко мне улыбнулись. Они еще просто не понимали, во что вляпались. Стену госпиталя снесло волной чистой энергии. Жнецы разлетелись в стороны вместе с каменными осколками. Эльмар скинул незавершенное плетение и попытался прикрыть меня щитом, но неудержимая энергия смела и заклинание, и его. Я честно испугалась за него, но за себя мне было страшнее куда больше, потому что из клубов поднявшейся пыли от снесенной стены решительно вышел ужасно разъяренный мужчина с горящими алым пламенем глазами. В бешенстве я глядел пространство, без проблем отыскал меня и... Малика Адельвейс Норберт! От этого рева потрескавшиеся стены доломались и глыбами осыпались, заложила уши и испуганная дрожь пробралась в тело. Но всё это не помешало мне сделать большие испуганные глазки и протянуть: "Ой, папочка!" Кто? рявкнул лучший боевой макс современности. И гордая и вообще самостоятельная верховная ведьма сделала обиженное лицо и пальчиком ножницوف показала. Все трое как раз пытались выбраться из-под обломков стены, для чего начали тьму призывать. Папочка резко повернул голову. так совсем нехорошо прищурил алые из-за бушующей магии глаза и протянул в сторону пожирателей жизни руку. И тех, кого нельзя убить, охватило яростное, жадное пламя. Но на этом популя не успокоился и угрожающим медленно, и вообще очень жутко повернулся к Эльмару, Ник Романтый так во время боя с ожнетцами много сил потратил, а тут его ещё и об стену приложили, но Лагардер всё равно на ноги поднялся, даже за стенку не держась, и на моего папу посмотрел. "Папочка, а его убивать нельзя", взмолилась чёрная ведьма, кое-как на ноги поднимаясь. "Мм, да", судя по тону, Эльмар уже был не жилец. "Он мне ещё нужен", решительно заявила я. Подобрав юбку, не менее решительно направилась к папе. Он даже бровью не повёл, но все камни и осколки с моего пути сломя в сторону отодвинулись, расчищая дорогу. "Зачем это?" Даниэль Норберт вскинул бровь и Эльма рас таким пренебрежением оглядел, что даже мне немного неловко стало. "Ну", замялась я с ответом. "Это было моей ошибкой, моей очень большой и серьёзной ошибкой". "Малика?" Папочка стремительно ко мне развернулся и хищным коршоном навис. «А чем это ты тут, дорогая дочь, занимаешься?» И буря, которая вроде бы миновала, стремительно вернулась, усилившись раз в пять. «Почему?» – начал отец звенящим от ярости голосом. «В наш дом заявляется король и обвиняет тебя в покушении на свою жизнь. Трижды, Малик, а ты трижды на него покушалась!» Я бы, может, и ответила, но это было еще не все. Почему я вынужден успокаивать эльфийского правителя, у которого истерика началась после упоминания твоего имени? Ой-ой-ой. Почему вот это особенно жутко прозвучало: я перемещаюсь на территории демонов и попадаю в ловушку, настроенную правителем на твою кровь. Надо было бежать, пока возможность была. Эх, завидую яжницам, им уже не страшно. Скажи мне, Как одна девушка смогла довести трёх королей за столь короткий срок? Как, как? Гены? Но вслух я этого попятное дело не сказала. А дракон, вдохновенно продолжал папочка. Он поселился на нашем заднем дворе. Всё, теперь точно хана. И я воспользовалась одним верным, всегда действующим приёмом. Большие жалостливые глазки, дрожащие губки и полное затаённого страха. Папуль Подействовала мгновенно, просто словно по щелчку. Боевой маг раздраженно вздохнул, стремительно успокаиваясь, без труда разгадал мою манипуляцию, но все равно вздохнул еще раз. Уже совсем устала и развел руки в стороны. Я, не будь глупой, тут же шмыгнула в теплые и такие ретные объятия. Обняла по полю руками за талию и прижалась сильно-сильно. «Ну, Мали!» У него даже голос потеплел и стал таким очень нежным и заботливым, а широкая ладонь принялась заботливо по голове меня гладить. Испугалась, да? Охотно закивала, губы поджав. И пусть, что он этого не видел, но мне вдруг так жалко себя стало, вот просто очень-очень, и я к папочке еще сильнее прижалась и носом тихонько шмыгнула. «Ну не плачь!» Он этого дела не переносил и всегда терялся. «Ну хочешь, я их всех накажу?» «Папуль, они же короли!» напомнила глухо, уткнувшись лицом ему в чёрную рубашку. "Не, Мали, они уроды, обидевшие мою дочь. У меня лучший папочка во всех мирах, самый-самый лучший". Подняв голову, взглянула в его искренне встревоженное лицо с сияющей широкой улыбкой. "И ведь знаешь, то стоит только попросить, и по полидии действительно пойдёт и накажет всех-всех-всех, но а их уже Ильмар наказал", похвасталась я, улыбаясь шире.